Глава 34. Тяжело быть принцессой. Идея была глупой. Откровенно глупой. Потому что я совершенно забыл, принцессу никому нельзя показывать. Но воодушевленный первой и, что самое главное, легкой победой над бюрократией, я решил, что море по колено. Посоветовавшись с девушкой, мы решили, что лучше будет взять экипаж. Отчасти ради удобства. Мещерские дебри не близко, и вряд ли туда удобно добираться с пересадками. Отчасти ради безопасности. Вдвоем проще сесть сразу же у самых дверей и отправиться к месту назначения. Вопрос оказалось уладить довольно легко. Девушка убедила меня, что у дяди всегда бывают гости, поэтому нам не понадобится средства на еду» а потому стоимость поездки в 10 рублей, половину того, что у меня было в карманах, прозвучала не так жутко. Принцесса оказалась на редкость деятельной. Сперва она позвонила в усадьбу и уточнила, действительно ли ее дядя гостит там. Получив от прислуги утвердительный ответ, она ничего не сказала о собственном имени и стоит ли ее записывать в лист ожидаемых гостей. Затем девушка нашла в каталоге номер телефона и оформила заказ на экипаж. Потом, закончив с делами, села на диван и в нетерпении закусила ноготь. «Не могу ждать», – сказала она, глядя в пустоту. «Чем больше я думаю о происходящем, тем более непонятным мне все кажется». «Ты почти ничего не рассказывала о том, как все началось. Расскажи сейчас. Заодно пальцы останутся целыми». Принцесса сунула ладонь под бедро, а взгляд тут же приобрела осмысленность Пара карих глаз пристально уставилась на меня. «Чего ты хочешь знать?» «Как все началось», — повторил я, вздрогнув от вида принцессы. «Сейчас она казалась ненормальной, помешанной. И хотя ее каштановые локоны все так же спадали на изящные плечи, а одежда, пусть из нашего мира, оставалась опрятной, Что-то делало ее похожей на психа. «Я почти ничего не помню», — ответила Анна. «Где ты была, когда тебя схватили?» «Я даже не помню, чтобы меня хватали». Просто очнулась в темноте. «Какая-то комната, очень маленькая. Мне дали одежду, наподобие этой. Прежнюю сменили перед тем, как увести к тем братьям». «И ты не слышала никаких имен, никаких мест?» Продолжил я допрос, стараясь уловить что-нибудь необычное. «Нет, при мне всегда молчали, братья молчали. Тот, с кем я была, тоже. Он пару раз заходил в комнату, но всегда держал лицо скрытым от меня. Значит, ничего не знаешь. Прости», — она опустила голову. Времени до прибытия экипажа оставалось немного. Мы проведали профессора и коротко поведали ему о своем плане. Сил сопротивляться у него не было, и он лишь покивал нам вслед. Просить у него еще денег на всякий случай я не стал. Экипаж с пристойным кучером средних лет в кепке и пиджаке без пуговиц ждал нас у подъезда. Поскольку Анна в джинсах и мешковатом бесформенном свитере выглядела скорее как парень, мы раздобыли среди вещей Арсентия летнюю кепку. Под нее спрятали локоны и, если не присматриваться, то издалека принцесса стала совсем на себя не похожа. В таком виде мы забрались в повозку и я объяснил, попутно слушая также объяснение от Анны, куда нам ехать. Звонко щелкнув вожжами, кучер медленно покатил экипаж по улицам. Я прикрыл занавесками небольшие окна, оставив при этом стекла приспущенными, чтобы не мучиться от жары. «Послушай, а ведь странно получается». Снова завел я разговор о необычных моментах с обеими девушками. «Зачем тогда похищали не настоящую девушку?» «Не знаю», — покачала головой принцесса. «Может быть, ее вовсе и не похищали? Ты не думал об этом?» «Но ведь...» э, Я решил рассказать все, что произошло в заброшенном доме от начала до конца, изменив лишь некоторые детали чтобы в рассказе не фигурировал Павел. «А меня ты увидел где?» – спросила Анна, когда я закончил. «В клубе, в компании». И тут до меня дошло, что если бы она не попросила о помощи, то со стороны многих она показалась бы лишь миловидной девушкой на отдыхе. Но но что ты намекаешь? Ее заковали, то есть э, привязали к батарее, и были следы на руках от веревки. «Тебя просто пытались обмануть, и обманули», — мягко произнесла девушка. «Я вижу эту ситуацию именно так». «А вдруг меня обманываешь именно ты?» — ответил я с улыбкой, чтобы фраза не звучала как обвинение. «О да, я еду к собственному дяде». «Это лишь твой хитрый план», — продолжил я все так же игриво, на что она лишь закатила глаза хватит с меня хитрых планов она устало откинулась на спинку сиденья я устала чтобы про нас не говорили все равно слишком тяжело быть принцессы хочется свободы убрать все эти условности и рамки ненужное внимание стоп я услышал знакомый настрой и нотки в голосе другая девушка говорила все то же самое может чуть иными словами и что Моя старшая сестра за день до своего замужества признавалась мне ровно в том же». «Нет-нет-нет, ты не понимаешь». Я наклонился к девушке поближе и сказал почти шепотом. «Если ты вспомнишь, когда и с кем ты это обсуждала, мы узнаем, кто смог устроить твою пропажу и зачем». «Да ну, ты что, гений сыска?» Вдруг скептически спросила девушка. «Нет, но... Не перебивай, пожалуйста». Добавил я, когда Анна уже открыла рот, чтобы явно продолжить спор со мной. Это слишком скандально звучит. Профессор рассказывал мне о том, что сейчас императорская семья старается быть ближе к народу, но при этом тщательно следить за образом людей правильных. Иначе откуда эти истории про то, что императорских дочерей называют принцессами, а не княжнами? Но ведь в целом титул остался, ухватилась она за последнюю мысль. «Это не важно». Вернее, не это важно. Поправился я, думая параллельно, что ведь девушка права. Белосельский же князь, да и немец, называл его князем. Может, разве что на старый манер? Важно, что ты не высказывала эту мысль про усталость и прочее прилюдно. Конечно, нет. Значит, это был приватный разговор или кто-то подслушал. Последнее все очень усложняет. Но если ты кому-то говорила это напрямую, можно начать с... Я говорила это всего лишь один раз В университете Обсуждала с подругой, когда она хотела на мое место Если подруга жива и не пропала, то это безнадежный вариант Вздохнул я Куда она денется? Улыбнулась Анна Родители ей не позволят Богатые промышленники Впрочем, это ведь тоже не важно Совершенно Устало заметил я «Но проверить бы это не мешало».